сити рокфеллер центр сколько эрна помнила отец постоянно ее испытывал и всегда жестко старый бб подарил дочери великолепное детство полные игр баловства и радости но одновременно научил быть твердой и непреклонно двигаться к выбранной цели не как бульдозер конечно не замечая препятствий и собирая все возможные шишки а хитрее заключая союзы и соглашаясь на компромиссы, но никогда не сворачивая с пути. «Ты должна быть сильной, Эрна», — часто повторял Феллер, когда они сидели у камина, прогуливались по парку или любовались океаном. «После моей смерти они обязательно попробуют тебя сломать. Не потому что плохие, а потому что акула признает равной только акулу, и они порвут тебя, если почувствуют слабину». Эрна понимала, что отец прав. Понимала, что даже дядя Сол, добродушный толстяк, постоянно намекающий, что она должна родить ребенка от его сына Гея, безжалостно выкинет его из бизнеса и забудет об этом уже на следующий день. Не потому что плохой, а потому что взаимные интересы настолько переплетены, что каждый человек, связанный со стратегическими инвестициями, является партнером каждого, и слабых звеньев в этой цепи быть не должно. Эрна делала все, чтобы стать сильной, и сегодня ее ждал главный экзамен. Отец отправил молодую женщину на важнейшую встречу. — Где ББ? — плохо себя чувствует. — Что с ним? — простудился. — Так простудился, что не смог приехать? Отец решил, что с вами я управлюсь. Шутка вызвала улыбки. Собеседникам понравилось, как молодая женщина держится и они решили дать ей короткую передышку. Эрна поздравила себя с маленькой победой и уселась за стол. Собеседников оказалось трое. Толстый дядя Сол, друг детства и вечный компаньон отца некий полуцы стратегический инвестор из Европы, которого Эрна до сих пор ни разу не видела, и мистер Арчер, с которым молодая женщина встречалась на всех днях рождения отца, но до сих пор не знала его имени. Бэ, бэ всегда был дерзким», — усмехнулся дядя Сул. «Или собрался на покой», — предположил мистер Арчер. «Или не считает ситуацию серьезной», — угрюмо заметил Полуци. Он единственный пользовался не смартфер, а обыкновенными очками, и на столе перед ним лежал планшет. «Или правда простудился?» «Не верю, не верю, не верю», — последним ответил на свой вопрос дядя Сул. Эрна дипломатично улыбнулась. Все они, даже дядя Сол, были Эрне сейчас чужими, а вот между собой эти трое общались как старые знакомые, понимая друг друга с полуслова. Они слаженно меняли тему разговора, следуя заранее составленному плану, избивали молодую женщину потоком вопросов и замечаний. Пытались сбить. «Почему бы бы не хочет с нами говорить? И почему сетевой мем ожил?» «Орка не должно существовать. Что происходит? Откуда взялся орк?» «Из нашей легенды», — спокойно отозвалась Эрна, отвечая никому и всем сразу. «Кто-то решил сыграть плохого мальчика?» — уточнил Арчер. «Да. Зачем? Возможно, сумасшедший. Или хочет прославиться?» — предположил дядя Сул. «Или хочет нам помешать?» — хмуро пробасил Арчер. «Он не сделал ничего против» заметил Полуцци, барабаня пальцами по столешнице. «Сейчас он скачет на тигре». «Он вообще не должен был ничего делать», — хрюкнул Арчер. «Теперь неважно, потому что он сделал», — вернулась в разговор Эрна. Несколько секунд собеседники смотрели на нее так, словно обнаружили в комнате говорящую обезьянку, но затем синхронно кивнули головами. «Да, да, да». Последнее «да» еще звенело в воздухе, а дядя Соло резко бросил «Кто такой орк?» И в этот момент Эрна поняла, почему отец изредка вел себя крайне жестко, направляя на нее все свое знаменитое умение давить. Потому что сейчас ее пробовали сокрушить три равных ему по силам переговорщика. И если бы не тренировки, Эрна наверняка бы поплыла и рассказала то, что всеми силами пыталась скрыть. Свою версию ответа на этот вопрос. Судя по действиям Орка, утечка идет с самого верха. Хладнокровно произнесла молодая женщина, глядя толстому дяде Соло в глаза. Плохая новость. Орк получил в свое распоряжение колоссальный объем информации о наших планах. Хорошая новость. Наверху малолюдно. И что? Прищурился Полуций. Все подозреваемые на ладони. Я обязательно доберусь до предателя. Бэ, бэ хорошо тебя подготовил, но не научил главному. Не торопись обещать, и особенно не торопись угрожать!» После паузы заметил дядя Сул. «Я запомню», — кивнула Эрла. «Мне нравится девочка, которую ты пустила по следу», — вдруг сказал Арчер. «Она оцепкая!» «Настоящий супергерой», — поддержал разговор Палуцци. «Только Бестрико», — хмыкнул дядя Сул без «Бестряко она наверняка великолепна!» «С этой точки зрения женщины спортивного склада меня никогда не привлекали», — пробубнил мистер Арчер. «Тебя вообще не привлекают женщины», — желчно напомнил Полуци и посмотрел на Эрну. «Что скажешь?» «Я проводила время с женщинами, но не могу сказать, что осталась довольна». «Как я тебя понимаю?» — вздохнул мистер Арчер. «Приятно видеть, что даже перед лицом опасности вы не теряете любовь к жизни», — едко закончила Эрна. «Это все химия», — добродушно отозвался дядя Сул. В действительности не только препараты. Эрна прекрасно знала, какие процедуры, основанные на новейших научных разработках, позволяли ее отцу и другим стратегическим инвесторам не только выглядеть много моложе своих лет, но и обладать соответствующей силой. Современные средства творят чудеса и заставляют нас ощущать дыхание молодости. — И даже ее свежесть! — хихикнул Полуций. Внезапно возникшая тема имела своей целью вывести молодую женщину из себя, но вновь не получилось. Эрна сохранила олимпийское спокойствие, что заставило толстого дядю Соло поинтересоваться. — Отец предупредил, что ты будешь первой женщиной в нашем кругу за много-много лет? — Да, — не стало скрывать Эрна. — Заметно. Они, естественно, не успокоятся. Ни они, ни остальные члены узкого клуба стратегических инвесторов. Но сейчас собеседники взяли паузу и перестали ее прощупывать. И молодая женщина поздравила себя с еще одним достижением. «А теперь выкладывай действительно плохую новость», — безапелляционным тоном потребовал мистер Арчер. «Откуда вы знаете, что она есть?» — удивилась Эрна. «Бэ-бэ молодец. Но ты еще молодая и иногда внутренний контроль ослабевает» объяснил Полуцци, постукивая пальцами по столешнице. «В этом нет ничего зазорного. Просто мы старше и опытнее», — добавил Арчер. «Чего мы не знаем?» — поинтересовался дядя Сул. Лгать им не имело смысла. И женщина честно ответила на вопрос, рассказав то, чего стратегические инвесторы еще не знали. «В воде, которую Орк раздавал в Кейптауне, действительно обнаружен вирус». «Что это значит?» — не понял Арчер. «Почему это важно?» «Орк не просто оседлал бегущего тигра», — ответил Полуцци, не сводя глаз с молодой женщины. «Он играет!» «У орка есть или был доступ к боевым биологическим препаратам», — мрачно произнесла Эрна. «Вирус в его воде в точности совпадает с примененным». «Это послание», — уверенно сказал дядя Сол. «Он показал нам, что все знает и будет играть свою игру. Точнее, попытается навязать свою игру нам». «Каким образом?» — осторожно спросил Полуци, и получил спокойный, но страшный ответ. «Нанеся еще один удар». Дядя Сол выдержал паузу и закончил. «Или не один».